Глава 64. На моем телефоне открыта фотография, сделанная тем блогером. На ней меня самого не видно, я на асфальте лежу. Врачи загораживают. Анжелика застыла чуть в стороне, надломленная, но собранная. В глазах читаются ужас и боль, а также немая решимость действовать. Не растерялась, не убежала. Спасала меня как могла, пока врачи не подоспели. Моя девочка. На самом деле фото — шедевр, без сомнений. Столько в нем реальной безысходности и надежды. Кажется, потрогать ее можно, через себя пропустить, почувствовать. Полиция сработала тогда четко проверили телефоны у всех. Ни одно фото, кроме этого, в сеть не просочилось. Да и здесь следы уже почистили. Но я сохранил на память вот сижу, рассматриваю. Анж в крови, руки, лицо, одежда. Необыкновенно красивая, сильная и смелая девочка, идеальная. «Держись, моя маленькая, я тебя найду. Скоро уже». Если до того момента, как увидел это фото, у меня иногда получалось убедить себя в ее предательстве, сейчас все изменилось. Ни наша ссора, ни мое прошлое. Ничего на свете не заставило бы Анж убежать. Она бы накричала на меня, швырнула чем-то, но не ушла бы. Чуйка ведет в республику. Отец говорит, что я дурак, только полные идиоты будут бежать к себе домой. А покушение было организовано тщательно, пути отхода продуманы. Возможно, они несколько недель готовили укрытие. В республике их нет и быть не может. Ну а где еще я ее искать должен? В каком месте? Страны? Просто сидеть и ничего не делать, пока Анжелику там убивают? Сплескиваю руками. Ты знаешь теперь, что Гловыч пытался спасти? Знаешь фамилии? Поможешь или нет? Отец чувствует вину, что не углядел. В то время все находились в шоке, не знали, за что хвататься. Матери стало плохо. Он поручил лику доверенному, который поступил так, как поступил. Отцу выговаривать не нужно. Он из тех людей, кто сам себя сожрет за ошибку. Идею мою папа не поддерживает, но вместе с дядей Витей они прилетают в республику. Сергей остается дома. Он хотел, но Дарина беременна. Я сам настоял, чтобы он не ездил. «Лучше не спрашивать, чего нам это стоит». Но через связи в суде и полиции мы организовываем обыск в имении Агапова, весь его колхоз перетряхиваем, а также дом и пивоварню Никиты Юрьевича Салтыкова. Я лично участвую. Осматриваю каждый угол. Мы ищем. Ищем хоть что-то. Любую информацию. Салтыков заверяет, что понятия не имеет, зачем я это делаю. Но раз хочу, могу искать, сколько вздумается. Он пообещал больше не оказывать поддержку Орлову и якобы слово сдержал ранжелику не знает. Говорит искренне, в глаза мне заглядывает. Но я чувствую, что лжет. За четыре дня напряженной работы мы успеваем многое, даже допросить кое-кого из служащих. Отец лично говорит с Агаповым. Но, увы, делаем далеко не все, что я запланировал. Внезапно меня вызывают на ковер к местному начальству и натягивают так, что мало не покажется. Команда звучит «Не лезть». Отец разводит руками. Никаких зацепок здесь нет. Версия, что любовник жены в меня стреляла, потом они вдвоем смылись, по-прежнему основная. Противостоит ей только моя интуиция. На одиннадцатый день после похищения Анжелики отец улетает домой. Дядя Витя остается помогать, но толку от него, скажу прямо, мало. Легальные способы поиска информации закончились. Дальше я действую один. Родители Орлова не знают ничего, иначе бы уже раскололись. За их домом, конечно, следят, телефоны слушают, но безрезультатно. Гловоч просто тело. За это время я столько дел переделал, которые вообще-то он сам мог организовать, еще пока я в больнице валялся. Бухает в хлам. Я с самолета к нему сначала приехал. За шкирку оттащил в больницу, чтобы прокапали. Так он оттуда сбежал и снова нажрался. Короче, вчера вечером, как отца проводил, я запер тестя в ванной, чтобы до водки не мог добраться. И пригрозил остальным, что прибью, если отопрут. Гловоч мне нужен трезвым. Мамашу у Анжелики на каких-то сильных успокоительных Ходит, как привидение, ничего не знает. Костя пропал бесследно. Виолетта Степановна проводит обряды белой магии, что-то жжет на кухне с утра до ночи. Плачет. Мне кажется, она единственная из всех глупочей, кто хоть что-то пытается делать для Анжелики. Пусть странно и бессмысленно, но иначе она просто не представляет, как помочь. «Не уберег, да?» — спрашивает у меня Виолетта Степановна. Начинается двенадцатый день после похищения. Отец улетел, помощи больше нет. Я чувствую, как в глубине души противно скребется отчаяние. Сижу за столом, вдыхаю запах сжённых веток, эвкалипта, мяты и еще какой-то херни. Тру виски. Столько всего сделано, а туман вокруг лишь гуще стал. Перманентно болит все тело. Мне херово по здоровью, хотя закидываюсь горстями таблеток. Отрицательно качаю головой в ответ на поставленный вопрос. «Я ходила к Агапову вчера ночью». «Зачем?» — поворачиваю голову. «Прокляла его и его семью», — говорит она, как само собой разумеющееся. «А, ну да, почему бы и нет?» «Он на меня собак спустил. Мерзость. Тьфу!» «Почему именно к нему?» — спрашиваю я. «Мы обыскали все его дома и квартиры. Ничего. У самого гада алиби. И никакого мотива. Темный он человек. Вера хотела из города уехать. Наша Вера. Хотела учиться в Москве стать моделью, фотографию отправила. И ее пригласили на пробы. И не вышло у нее ничего. Он ее не пустил. Все сказали, что я сумасшедшая. Но Артем знает, что я права. Из-за него она здесь осталась, красавица наша. За Анжеликой следили, девчонка дома сидела. А результат тот же. Я вздрагиваю. Поднимаюсь с места и иду отпирать Гловоча. Едва касаясь ручки, как вибрирует сотовый. Поспешно достаю его. «Слушаю, отец», — принимаю входящий вызов. Меня слегка потряхивает от усталости недосыпа сигарет и лекарств. «Есть новости», — говорит он твердым голосом, и я дыхание задерживаю натуральным образом. понимая, что дело плохо. Все плохо. В прессе появится после обеда. «Так?» «Нашли Орлова и таксиста», — Егоров опознал. «На свалке одной из станиц». Мертвы оба уже дней десять, как. Задушили. Я молчу. Пиздец, блядь. С размаху впечатываю кулак в стену. Мимоходом отмечаю, что даже боли не чувствую. Анжелику не нашли. Вова мы пока не знаем наверняка. Возможно, она жива. Жива. Ищем дальше, говорю решительно. Внутри все мертво. Я не святой человек, далеко нет. Я ошибался много и часто, был жесток и резок. Даже с Анжеликой я был резок много раз. Видит Бог, как я жалею. И клянусь прямо сейчас, что все исправлю. Я на руках ее носить буду. Все ее пальчики зацелую, лишь бы живая. Пожалуйста, Господи, лишь бы живая.